Юрий был старым и опытным магом. С годами он безнадежно погряз во мрачности и цинизме и не считал нужным сдерживать себя даже с коллегами. Вместе с тем, Лайк и Асхар знали его как умелого и тертого оперативника, на которого можно полагаться в любой передряге. Парадокс. В жизни на Юрия полагаться не стоило, а вот в драке легко. Когда дело доходило до открытого столкновения, Юрий исповедовал простую... Но бесценную философию или победим все вместе, или все вместе поляжем Этот жутковатый максимализм многих пугал, а светлые Юрия побаивались не меньше, чем Завулон, а то и побольше «Спрашивай», — предложил Завулон Выглядело это немного комично, ибо повторяло традицию низшего звена дозорных На операциях дознание часто поручали вести наименее опытному и ному, а старшие наблюдали и при необходимости помогали, считалось, что это развивает самостоятельность. Но Юрию было плевать. Давно минули те времена, когда он стеснялся выглядеть смешным. Он-то знал наверняка, что последним смеётся зачастую именно тот, кто с самого начала выглядит самым смешным. Поэтому слова шефа не произвели на него ровном счётом никакого впечатления. Скажи, Асхар, ты много иных инициировал? Асхар припомнил. Около десятка. А что? Как ты это делаешь? Ну, тут Асхар мало смутился, его стесняло присутствие Тамары. Заволон, от которого не могло укрыться ничего. Сдержанно усмехнулся. Говори, чего уж там? Девочка поймёт. Наивно полагать, будто столетний тёмный иной станет исто хранить невинность, тем более что девочка тоже не стеснялась у себя на алтаре. Асхар покосился на Тамару, та ободряюще пожала ему так и не отнятую руку и чуть заметно улыбнулась. Но, «Ну, в общем, сообщил Асхар Женщинам проще всего инициировать в постели мне, по крайней мере. А мужчину я инициировал лишь один раз. Э, но подробности помню плохо, потому что мы с ним набрались медовухи по самой брови. Это в 34-м было под Авидеополем. Солоха тогда на меня сильно ругалась. Помню такое, кивнул лайк. И медовуху помню. А кто это был? Да местный один. Рома Каберник в нашем, в смысле, в Одесском дозоре сейчас курьером-порученцем служит, вечно в разъездах. Ты лучше постарайся объяснить, что чувствуешь при инициации, как делаешь это. Асхар задумался. Вопрос был сродни вопросу сыроконожки, откуда она знает, какой ногой ступить. Как бы это сформулировать? Наверное, так. Я пытаюсь представить ауру такой, какой она станет после инициации, как начнёт окрашиваться, где будет прозрачнее, где плотнее, представить душу, как она освобождается и раскрывается навстречу сумеркам. Ну, как будто зерно прорастает. Видали когда-нибудь ропит съёмку мысленно протягиваю руку к самому естеству, сердцу или душе, касаюсь и говорю: "Откройся, проснись". Асгар умолк, через секунду вздохнул и покачал головой. "Нет. Слишком уж по-дурацки это всё звучит". Не зная я, это будет точнее. Как-то получается инициировать вот и всё. Поздно. Ты уже сказал, хмыкнул Заволон и переглянулся с Лайком и Юрием. В целом сходится. Тоже есть попытка обратиться к центральной сущности объекта, к сердцу, так сказать. Кстати, очень удачная формулировка. Поздравляю. Асхар мало что понял, но тут на помощь пришёл Лайк и объяснил. Видишь ли, мы ночной полёт пытались выработать непротиворечивый и правдоподобный механизм инициации города. Пришли к выводу, что нужно каким-то образом воздействовать на его центральную сущность, как ты очень удачно выразился, на сердце города. Я полагаю, ты уже понял, что случилось с Одессой. Судя по срокам, её инициация совпала с вашей первой встречей здесь, со встречей тебя и Тамары. Ну-ка, припомните, чем вы тут занимались в первые дни после знакомства. Давайте я помогу. Простенькое заклинание освобождения памяти коснулось Асхара, потом Тамары, и они неожиданно провалились из летней ночи в летнее утро пятилетней давности. Такое же тёплое, но в отличие от ночи, нестерпимо яркое. Это, сказал Арик, указывая рукой на здание, Воронцовский дворец. Отделяться от присущих экскурсоводом жестов оказалось непосильной задачей даже для Арика. Воронцовский? удивился Тамара. Мне всегда казалось, что Воронцовский дворец расположен в Крыму. Правильно, снисходительно пояснил Арик. Летний Воронцовский дворец находится в Алупке, а это зимний. Воронцов был губернатором Новороссии, так что дворец губернаторский. Колонада, беседка дворца построена вместе с ним. Кстати, по Десе ходят упорные слухи, что у Воронцова был подземный ход из дворца в гавань, тогда море было ближе. Оттуда вроде как втихаря оружие для греческих повстанцев грузили. Тоже чтобы не злить Англию и Турцию, как в случае с Шахом. Подземный ход? Почему-то поразилась Тамара. Как интересно, прямо Монте-Кристовщина. К сожалению, всё это лишь слухи. Нет тут никакого хода. Мы одно время интересовались этим, но версию с ходом поддерживаем. Я как-то даже статью в местную газетёнку написал. Наврал с трикора бы, конечно. Мы это кто? уточнила Тамара. Но такие же, как я и ты. Не вполне люди, точнее, больше, чем просто люди. Мара немедленно нахмурилась. Арику показалось, что со своей необычностью у неё связаны какие-то очень нехорошие воспоминания. У диких и иных такой случай случается очень часто, ведь нет рядом никого опытного, способного вразумить, наставить, удержать от опрометчивых шагов и поступков. Арик вполне разделял точку зрения, что потенциальные иные Во многих беспомощные младенцев и от того, найдётся ли рядом кто-нибудь опытный и благожелательный, во многом зависит дальнейшая их судьба. Ладно, пойдём дальше, сказал им слух, стараясь, чтобы это прозвучало бодро и беззаботно. По бульварчику, к памятнику Дюку де Ришелье и по Тёмкинской лестнице. А правда то, что про люк рассказывают? мол, если встать на люк и взглянуть на памятник. Обыватель всегда грешил бредовыми фантазиями, прокомментировал Ариг вздыхая. В принципе, с люка действительно открывается забавный ракурс, и свиток в руке Дюка действительно расположен неоднозначно, но лично у меня никаких дурацких ассоциаций не возникает. Давай не будем об этом больше, ладно? Давай. Не стал возразить Тамара.